Глава 28 «Виктория, это Робин Мортимер. Как поживаешь?» Робин решила, что надо действовать. После ободряющего разговора с мамой она нашла телефон своего бывшего босса, неподражаемого профессора Виктории Томлинсон, родившейся в Сиднее, но перебравшейся в Йоркшир. Воспользовавшись затишьем во время перерыва на ланч в школе, Робин набрала номер Виктории. «Робин Мортимер!» «Рада слышать тебя, дорогая?» «Благодарю. Я отлично. Лежу в шезлонге в Тоскане. Как ты?» «О, ты в отпуске. Проси меня, пожалуйста. Это подождёт до твоего возвращения», — залепетала Робин, не желая рассердить единственного человека, с которым ей нужны были хорошие отношения. Она дошла до края игровой площадки, чтобы её никто не слышал, и погрозила пальцем девочкам из десятого класса, направившимся в ту же сторону, с пачками сигарет в руках. В пятницу учебный год заканчивался, и у Робин было такое ощущение, будто вся школа, дети и персонал в одинаковой мере устремились к финишной черте, с радостью отбросив все правила и установки. «Глупости, я просто лежу тут и превращаюсь в грецкий орех, и по цвету, и по количеству морщин, ха-ха», — сказала Виктория. Судя по всему, она пропустила парочку коктейлей, — подумала Робин, — «но может быть виной всему только отпускное настроение». «Как у тебя дела? Вы в порядке? Но Виктория была не из тех, кого можно обмануть как с результатом лабораторных исследований или оценками студентов, так и с делами сердечными. «Честно говоря, нет», — откровенно ответила Робин, прислонившись к ограде и сетке и делая вид, что высматривает нарушающих правила подростков. «Давай просто скажем, что могло бы быть и лучше. Джон и я, ты, должно быть, слышала, он сбежал в Шотландию со своей бывшей студенткой, и это...» Она попыталась приличными словами закончить предложение, пока не вспомнила, с кем она разговаривает. «Я в полном дерьме». «Ох, подруга, я кое-что слышала об этой ситуации». «Ну что за мудака Какой ублюдок!» «Да», — согласилась Робин. «Но я позвонила не для того, чтобы говорить о нём. Я позвонила, чтобы...» «Ты помнишь, я сама через это прошла? Дерьмовый муж изменил мне, а потом был ужасный, самый долгий развод в истории». Виктория фыркнула. Робин что-то такое смутно помнила. Когда она только начала работать на факультете, она слышала историю о том, как Виктория пришла в одну из лабораторий и разбила кучу пробирок. Робин считала, что это один из факультетских мифов, но теперь, когда Виктория упомянула о разводе, она подумала, что эти истории, возможно, связаны. «Мрачные времена», — с чувством произнесла Робин. «Вот именно. Но, пожалуйста, скажи мне, что ты ему отомстила. Ты же отомстила, правда?» Это единственное удовольствие во всём этом тухлом, вонючем деле». «Но Робин не хотелось выглядеть бесхребетной личностью, которая тупо принимает ужасное поведение мужа как свою судьбу. Хотя пока именно так себя и вела». «Не совсем». «Я бывшему мужу посылала по почте конверт с яичницей и болтуньей каждый день в течение месяца, потому что знала, что запах яиц вызывает у него рвоту», — продолжала Виктория. присвистнув при воспоминании об этом. «Разумеется, он был вне себя от злости. О, он был просто в бешенстве. Но разве меня это остановило? Ни в коем случае. Ладно, хватит об этом. С тех пор он потерял почти все волосы, ха. А я теперь в браке с самой божественной женщиной на планете, так что мы квиты». Робин услышала смех на заднем плане и догадалась, что самая божественная женщина на планете должно быть лежит в соседнем шезлонге. «Это хорошо», — сказала она. «На мой взгляд, это счастливый финал. Я позвонила, чтобы...» «Честно говоря, это может подождать до твоего возвращения, но...» «Ты позвонила, чтобы узнать, нет ли для тебя работы в университете», — догадалась Виктория. «Ой, я была бы рада вернуть тебя в команду. Позволь мне подумать. Что ж, Альфонсо только что взял отпуск на год, поэтому вакансия есть. Потом одна из сотрудниц уйдёт в декрет, так что...» «Отлично!» «Надо подумать, за какие ниточки я смогу подтянуть, когда вернусь в университет!» «Ого!» — взволнованно воскликнула Робин. «Она едва смело надеется, но, судя по всему, у неё будет возможность вернуться!» «Спасибо! Это было бы замечательно! Я могу освежить резюме и прислать его, или...» «Тебе незачем освежать резюме! Я помню, какая ты талантливая и замечательная!» — сказала Виктория. «Послушай, я вернусь в августе!» Почему бы нам не встретиться и не обсудить, что мы обе хотели бы от нашего договора? Я уверена, что у нас всё получится. Класс. Я буду рада твоему возвращению. Только не забудь про яичницу-болтунью. Это будет ключевой частью твоего собеседования. Ты расскажешь мне, как страшно ты отомстила этому козлу. Поняла?» Робин рассмеялась. Виктория определённо перебрала со спиртным. Она надеялась, что её бывший босс вспомнит их разговор о работе, когда протрезвеет. «У меня, к сожалению, нет адреса их нового любовного гнёздышка, поэтому вариант с яичницей отменяется», — ответила Робин. И тут же строго погрозила пальцем ученица девятого класса и жестом показала, что той надо вернуть юбку в нормальное положение. Девятиклассница подвернула её так, что бедная юбка стала похожа на пояс. «Но я что-нибудь придумаю», — добавила она, не желая, чтобы Виктория сочла её слабачкой. «Настоятельно рекомендую придумать», «А теперь хорошего тебе лета! Чао!» «Пока!» — Робин положила трубку. Несколько секунд она восхищалась тем, что во Вселенной, возможно, всё ещё есть местечко, где она своя, где её уважают и называют потрясающей, где ей не придётся следить за тем, чтобы ученики вели себя прилично и не курили, где ей не надо делать выговоры по поводу длинной юбки или слишком яркого макияжа. А пока... саша -ботем. будь добра Верни юбке приличную длину, пожалуйста, велела она, направляясь обратно к зданию школы. Звонок уже звал всех на занятия. Позже, закончив работу, Робин шла за Сэмом и Дейзи в школу, готовясь к следующему решительному шагу. Она собиралась рассказать детям правду о том, где на самом деле Джон. Переговоры с Викторией, если вообще можно было назвать их болтовню переговорами, прошли замечательно и доставили ей удовольствие. Робин подозревала, что предстоящий разговор будет намного тяжелее. Одной только мысли о том, как будут поражены дети, о том, как их маленькие личики вопросительно уставятся на неё, пока не будут пытаться понять, почему, почему их папа так поступил, было достаточно, чтобы расколоть её сердце ровно на пополам. Что вообще можно сказать в подобной ситуации? Если такие слова, которые могли бы хоть как-то смягчить удар, для двух детей 11 и 9 лет. Робин подозревала, что нет. Когда она входила в ворота школы, её телефон зазвонил. Робин вздрогнула, потому что на экране высветился офисный телефон Джона. Он что, вернулся на работу? Как давно он в городе? Её сначала бросило в жар, затем в холод, но она нажала на кнопку. «Алло? Робин? Это Габи с восемнадцатого факультета!» «О!» Робин снова сникла. Разумеется, это не Джон. Он живёт своей жизнью в Эдинбурге. И, вероятно, даже ни разу не вспомнил о ней или о работе после своего отъезда. «Привет, всё в порядке?» — спохватилась она. Возможно, звонок был как-то связан с увольнением Джона. «Да», — ответила Габи. «Позавчера мы получили сообщение от Джона с его новым почтовым адресом, чтобы ему можно было пересылать корреспонденцию», — продолжала она. «А мне только что позвонила профессор Томлинсон и попросила срочно передать этот адрес тебе. Что-то насчёт...» С каждой секундой сомнения в её голосе слышалось всё более отчётливо. «Должно быть, я неправильно записала, но...» «Насчёт яичницы болтуньи...» Робин фыркнул от смеха, сложив 2 и 2 «Ну, Виктория...» «Спасибо», — сумела она выговорить. «Не беспокойся, ты всё правильно записала». Если можешь, пришли мне, пожалуйста, его адрес на электронную почту. Ведь у тебя есть мой МЛ, да? Отлично. Спасибо большое. Дойдя до игровой площадки, она снова фыркнула от смеха, представив лицо Джона, если бы она действительно отправила ему конверт с яичницей-болтуньей. Очень соблазнительная мысль. «Привет? Как дела?» Робин не заметила Бэт Бродвуд, поравнявшуюся с ней. «Позволь сказать тебе, что сейчас ты больше похожа на себя. Как ты?» Робин всё смеялась. «Знаю, что это может прозвучать по-детски, — сказала она, — но мне только, чтобы прислали новый адрес Джона, и вот я думаю, если бы ты была роскошной 22-летней девушкой, которая живёт с мужчиной намного старше, от чего бы ты пришла в наибольший ужас, если бы это прислали ему по почте?» Бет ответила не сразу, и на мгновение Робин показалось, что та её не поняла. Но тут Бет озорно приподняла бровь. «Памперсы для взрослых?» — предположила она. «Мазь от геморроя?» средства от облысения?» — добавила Робин, едва сдерживаясь от смеха. «Отличный повод повеселиться!» — Бадзахихикала. «Есть где разгуляться!» «Было бы так ужасно, если бы кто-то подписал его на рекламную рассылку. Ну, я не знаю, пансионатов для пожилых или слуховых аппаратов?» Робин расхохоталась. Или сообщил его контакты местным свидетелям Иеговы, сказав, что он хочет спастись. «Да, и нуждается в немедленном крещении», — не унималась Бет. «Это будет настоящий позор». Они обе разразились смехом. «Возможности бесконечны», — резюмировал Робин, развеселившись впервые за долгое время. «Осталось только решиться», — с усмешкой согласилась Бет. «Ладно, держи меня в курсе», — добавила она, когда из школы начали выходить дети. «Слушай, давай в каникулы сходим как-нибудь выпить, и ты мне всё об этом расскажешь». «С радостью», — ответила Робин, чувствуя прилив радости. С каждым разговором Бет нравилась ей всё больше и больше. Не слишком ли смело было бы сказать, что она, возможно, только что обрела новую подругу? Но к ней уже бежали, улыбаясь, Сэм и Дейзи, и Робин ощутила тревогу, ведь она собиралась взорвать их счастливый мир ужасающей правдой. «Но я их не предаю». подумала Робин, сев на корточки, чтобы обнять детей. Вокруг неё было столько замечательных женщин, которые помогут ей пережить эту пытку. Мама и Пола, Виктория и Бет. И она сделает всё, чтобы её дети тоже прошли через это испытание вместе с ней самым наилучшим образом. «Эллисон, это ты?» Эллисон, положившая руку на дверцу своей машины, обернулась на голос. Она заезжала к Робин после работы, чтобы повидаться, но осталась на ужин, поскольку дочь только что рассказала о Джоне детям, и эмоции были на пике. Сэм грустно молчал, Дэйзи расплакалась. Невозможно было от них уехать, честно говоря, несмотря на уверение Робин, что она справится. «Дженни!» Эллисон заморгала от удивления, когда увидела приближавшуюся к ней свекровь Робин. Та только что припарковала машину и шла к дому с пакетом из Дьюти-фри в руках. Джинни была очень загорелой, но что она сделала с волосами? Кто-то очень плохо подстриг Джинни, и стрижка ей совершенно не шла. «Привет. Давненько не виделись?» — вежливо добавила Элисон чувствуя себя лицемерной лгуньей. «Как поживаешь?» «Всё хорошо, но...» — Джинни состроила гримасу. «Боже, я так расстроена из-за того, что случилось с Джоном и Робин. Да и ты, я уверена, тоже. Не могу в это поверить». Она покачала головой. Слов не нахожу. Понимаю, сухо ответила Элисон. Неловкая ситуация, подумала она, когда Джинни остановилась рядом с ней. Робин, моя дочь, с которой ужасно обошёлся Сентджини, и этого не изменить. Если Джинни осмелится защищать Джона или выставит всё так, будто во всём виновата Робин, то бедная Робин. Как она? спросила Джинни, прерывая размышления Элисон. Честно говоря, Я могла бы свернуть Джону шею. Правда, могла бы. Никогда ещё я не была так разочарована в ком-то из моих детей. Я чувствую себя совершенно ужасно из-за того, что случилось. А меня, к тому же, даже в стране не было, когда это случилось». Джинни действительно переживала и выглядела ужасно из-за новой стрижки. «Робин справляется», — настороженно ответила Элисон, гадая, не передаст ли Джинни этот разговор Джону. «Делает всё, что может». Она только что рассказала обо всём Сэму и Дейзи, и они очень расстроились. «Боже мой! Неужели это слёзы в глазах Джинни?» «Бедняжки мои дорогие! Я привезла им подарки из отпуска, но потребуется гораздо больше, чем это, верно? Благослови их, Господь!» «Уверена, они будут рады отвлечься и очень рады видеть тебя!» сказала Элисон немного смягчившись по отношению к Джинни. «Только бы человек хорошо относился к её внукам, остальное, в конце концов, неважно». И она знала, как тепло Робин относится к Джинни. У неё отлегло от сердца, когда она поняла, что Мортимеры как будто на стороне Робин, несмотря на все страхи дочери. «Как твой отпуск, кстати?» добавила она, заметив пролетавший над ними самолёт. «Ты хорошо провела время?» «Но...» К удивлению Эллисон, Джинни выглядела непривычно робкой и даже смущённой. «Да, хорошо, но, вероятно, ещё лучше, что я вернулась домой», загадочно ответила она, понизив голос, поскольку мимо них проезжал на велосипеде один из соседей Робин. «Вернулась домой и веду себя в соответствии с возрастом». Элисон даже не сразу нашлась, что сказать. «Боже, и эта Джинни Мортимер такая уязвимая». Элисон даже припомнить не могла, чтобы ей доводилось видеть Джинни настолько неуверенной в себе. Возраст это всего лишь цифры, по-доброму напомнила ей Элисон. Это она говорила всем своим сомневавшимся и неуверенным в себе клиенткам. Кто хочет вести себя в соответствии с возрастом, точно не я. Джинни печально улыбнулась, и её лицо тут же просияло, она явно что-то придумала. О, Элисон, мне кое-что пришло в голову. «Ты же отличный парикмахер, верно?» «Не могла бы ты оказать мне огромную услугу и сделать хоть что-то с этим ужасом у меня на голове?» Она потянула себя за прядь волос. «Вот что я имею в виду, когда говорю о поступках в соответствии с возрастом. В отеле я записалась на полное преображение, решив, что я молоденькая цыпочка». Джинни закатила глаза. «Но оказывается, я всего лишь овца». «Ты не овца?» — воскликнула Элисон Она терпеть не могла это слово и то, как оно заставляло женщин себя чувствовать. И, разумеется, я могу изменить тебе прическу. Позволь мне заглянуть в календарь и посмотреть, когда я свободна. Спасибо, — поблагодарила Джинни, когда Элисон достала свой блокнот с записями и начала его листать. Мне слишком стыдно идти в салон, куда я обычно хожу. Они точно будут меня ругать. Я просто сбитая с толку дура. Брось. «Мы все совершаем глупости», — сказала Эллисон. «Бог ты мой, значит, эта женщина тоже может ошибаться», — ошеломлённо подумала она. Раньше, когда бы она не видела Джинни, та либо накрывала на стол, либо разливала чай. Воплощение идеальной хозяйки она всегда правила балом. И поэтому Эллисон считала её не то чтобы врагом, но определённо кем-то лучшим, чем она сама, кем-то живущим богатой и полной жизнью. Не такой, как у Эллисон. Она вызывала зависть. А на самом деле Джинни была всего лишь женщиной, которая обожала своих внуков, переживала из-за плохого поведения сына. И ещё её плохо подстригли. Иными словами, обычная женщина. «Хочешь, пока буду тебя стричь, я тебе расскажу о моих кошмарных свиданиях вслепую». «Это тебя развеселит», — пообещала Элисон «И мы посмотрим, кто из нас дура». «Смотри, как насчёт утра вторника? Я найду для тебя время». «Утро вторника — это идеально», — с благодарностью ответила Джинни. «Свидание вслепую, значит? Как интересно. Спасённая прическа и хорошие истории. Пожалуй, я уже не вернусь в прежний салон». Элисон улыбнулась ей, думая о том, что она совершенно неправильно воспринимала эту женщину. «Абсолютно неправильно. Отличная новость». — сказала она, неожиданно для самой себя. — Получишь весомую скидку, как член семьи. — Семья, — повторила она про себя, когда Джинни улыбнулась в ответ, и они договорились о времени. Как будто распахнулась дверь, и Эллисон только что вошла в неё.